В конце 1810 года госпожа Валевская, проведя сезон водолечения в СПА, возвращается в сопровождении своей заловки княгини Ябалновской в Париж и привозит с собой новорожденного. Она занимает изящный отель на шоссе Д'Антен. Каждое утро император посылает к ней за распоряжениями. К ее услугам предоставляют ложи во всех театрах, перед ней открыты двери всех музеев. Карвизару поручено заботиться о ее здоровье. На Дюрока возложена обязанность снабжать ее материальными средствами и заботиться вообще о ее удобствах. Император дает ей ежемесячную пенсию в 10 тысяч франков. Один из примеров ее влиятельности. В СПА. Один молодой англичанин, господин С, позволил себе по меньшей мере сомнительную шутку по отношению к княгине Еблановской. По возвращении княгине приглашает его сопровождать ее и госпожу Валевскую в Артиллерийский музей. В зале доспехов общество останавливается перед доспехами Жанна Дарк. И в то время, как господин С рассматривает их, Статуя Жанна Д'Арк вдруг вытягивает руки, хватает молодого человека и прижимает его к сердцу. Он бьется, задыхается, молит о пощаде, но только по приказанию госпожи Валевской Жанна Д'Арк возвращает англичанину свободу. Не есть ли это доказательство известной влиятельности, особенно если принять во внимание, как ревниво относился Наполеон к своим музеям? Всегда, когда у императора есть возможность вырваться, он приезжает на короткое время к ней или приглашает ее в замок вместе с сыном, которому было пожаловано звание графа империи. В обществе никто, кроме поляков, и не подозревает об этих отношениях. Госпожа Валевская почти не показывается в свет, принимает у себя лишь нескольких соотечественников. Она держит себя в высшей степени корректно, сдержанно ведет скромный образ жизни. Когда она отправляется на воды в СПА, ее заловки сопровождают ее. Летние месяцы она проводит у своей заловки в Монс-Сюр-Орш, где последняя снимает дом, называемый замком Бретиньи, который некогда принадлежал герцогине Ришелье. Четно пытается вовлечь ее в светскую жизнь, она самым тщательным образом старается скрывать то, чем другие женщины были бы горды. Деревенский дом, в котором она живет, очень скромный, совершенно уединенный, и она старается как можно реже покидать его. Тем не менее, ею интересуются в посольских кругах и даже среди шпионов. В числе прочих нелепостей о ней рассказывают, что она официально пользуется правом свободного доступа ко двору. Между тем, личное право свободного доступа, бывшее верхом милости, никогда не давалось раз навсегда. Даже для дам, состоявших при доме, оно должно было возобновляться при каждом путешествии в новый дворец. Списки сохранились, и госпожа Валевская не фигурирует в них. По всей вероятности, ее визиты ни в каком отношении не были официальными. В начале 1812 года чувствуется приближение войны с Россией. В Монсе очень радуются этому. Княгиня Еблоновская получает из Варшавы письмо за письмом. Ей сообщают, что император решительно обязался восстановить Польшу во всей ее целостности. Дамы спешат писать своим управляющим, приказывают им предоставить замки к услугам французов и обращаться с ними как с господами. В своем поклонении императору они доходят почти до безумия. Вечером распевают национальные песни, жгут фейерверк, даже танцуют, но мазурку. Утром слушают обедню, бывают на девятинах, на руке у каждой из них шарф национальных цветов. Это повторение, да еще, пожалуй, в усиленной степени подъемов 1807 и 1809 годов. Однажды княгиня является с визитом Костюшка. Он видит их энтузиазм, их патриотическое неистовство, видит эти шарфы. Он приближается к хозяйке дома, не говоря ни слова, развязывает шарф и прижимает его к сердцу. Имел ли Костюшка основание истолковывать таким образом замыслы императора? Во всяком случае, отношение Наполеона к госпоже Валевской проявилось как раз В этот момент в акте настолько исключительным, что в нем нельзя не видеть, помимо предосторожности, принимаемой на всякий случай перед Большой войной, открытого шага навстречу польским дворянам с целью усилить их преданность. Вот этот акт, каждое слово которого заслуживает внимания, так как среди многочисленных декретов о пожаловании титулов и имений Нет ни одного заключающего аналогичной статьи. Этот единственный в своем роде акт находится в прямом противоречии с принципами, служившими основой имперского дворянства, и напоминает некоторыми своими положениями распоряжение Людовика XIV. Во дворце Сен- Клу, 5 мая 1812 года. Наполеон. Император французов, король Италии, протектор рейнской федерации, медиатор швейцарской конфедерации и прочие, прочие, прочие. Мы декретировали и декретируем ниже следующее. Статья первая. Имения, находящиеся в королевстве Неаполитанском, поименованные в прилагаемой присягом ведомости и составляющие нашу личную собственность, даруются нами настоящим декретом графу Александру Флориану Жозефа Колонна Валевскому, дабы из них был составлен майорат, учреждаемый нами в его пользу, при этом нами жалуется ему титул графа империи. Статья вторая. Эти имения подлежат передаче потомству как прямому, законному, так и побочному или приемному по мужской линии в порядке первородства упомянутого графа Валевского. Статья третья. В том случае, если граф Валевский скончается, не оставив после себя детей мужского пола, мы повелеваем чтобы его дочери, если таковые будут, рожденные от законного брака, были призваны к владению имениями, входящими в состав Майората, при условии раздела этих имений между ними на равные части. Статья 4. В случае, предвиденном предшествующей статьей, Доля каждой из дочерей графа Валевского в упомянутом имении подлежит передаче вместе с графским титулом потомству прямому законному побочному или приемному по мужской линии в порядке первородства той, которая эту долю получила. Статья пятая. Согласно наших статутов от 1 марта 1808 года, имения, составляющие майорат графа Валевского, подлежат возврату в нашу личную собственность. Первое. Если упомянутый граф Валевский умрет, не оставив после себя потомства; Второе. В случае пресечения мужского потомства... Третье. В случае пресечения мужского потомства каждой из дочерей упомянутого графа Валевского, которые на основании статьи третьей получают часть мэрата. Статья шестая. До совершеннолетия графа Валевского мы желаем, чтобы госпожа графиня Мария Колонна Валевская, урожденная Лачинская, его мать. Пользовалась всеми доходами и прибылями, получаемыми с Майората с обязательством с ее стороны содержать и воспитывать сына согласно его положению, а также управлять упомянутыми имениями, как управлял бы ими добрый отец семейства, но без обязательства для упомянутой госпожи Валевской давать какие-либо отчеты в прибылях и доходах с упомянутых имений, от каковой дачи отчетов мы ее совершенно освобождаем. Статья 7. Начиная с совершеннолетия графа Валевского и вступления его во владение принадлежащим ему майоратам, мы обязуем его уплачивать упомянутой госпоже Валевской его матери ежегодную и пожизненную пенсию в 50 тысяч франков. Статья 8. В случае, предвиденном статьей третьей, то есть если со смертью графа Валевского без мужского потомства Майорат перейдет к дочерям упомянутого графа Валевского, каждый из них обязуется выплачивать упомянутую пенсию в той части, которая достанется ей в имениях Майората. Статья девятая. В случае возврата Майората в нашу личную собственность, мы повелеваем, чтобы упомянутая госпожа Валевская сохранила до своей смерти полное обладание доходами и прибылями имений, составляющих майорат. Статья 10. Ведомость имений, включенных нами в майорат графа Валевского, «Будет препровождена вместе с настоящим декретом нашему кузену, принцу великому имперскому канцлеру, дабы по просьбе и настоянию, упомянутой госпожи Валевской, он изготовил в обычной форме жалованные грамоты, соответственно настоящему декрету, а также акт о передаче имущества, Каковое мы разрешаем упомянутой госпоже Валевской принять от имени ее сына в отступление в пределах необходимого от всех законов, правил и обычаев всему противоречащих? Статья одиннадцатая. После отсылки, жалованной грамоты, когда упомянутая госпожа Валевская примет все имущество, старший управляющий наших личных владений введет от имени ее сына упомянутую госпожу Валевскую во владение имениями, которые мы имеем в виду в настоящем декрете, и вручит ей все документы, подтверждающие ее права на собственность. Статья 12 Наш кузен, принц, великий канцлер империи и главный управляющий нашими личными владениями должна заботиться о том, что касается каждого из них, исполнением настоящего декрета. Наполеон. По указу императора, министр, государственный секретарь, главный управляющий личными имениями, граф Дарюк. Этот майорат состоял, как видно из ведомости, имеющейся при декрете, из 69 ферм или земельных участков, сдаваемых в наем различным лицам за 169 516 франков 60 сантимов. Имения эти император оставил себе при вступлении Мюрата на неаполитанский престол. Это были остатки земель, дарованных герцогом Атранскому, гаетанскому и Таренскому, а также графу Ренье. Жалованная грамота была подписана императором в Кёнигсберге 15 июля. Акт о передаче майората новому владельцу был выдан хранителем печати 13 августа. Уполномоченный госпожи Валевской вступил во владение имениями 12 октября, и пользование арендной платой началось с нового сельскохозяйственного года. Госпожа Валевская приехала в Варшаву, чтобы быть на месте в момент возрождения ее отечества. Архиепископ господин Малин держал себя с ней как с факсимиле императрицы, и все удивлялись, с каким скромным достоинством она себя держит в затруднительном положении, в котором очутилась». Никто не сомневался, что личные дела, на которые она ссылалась для объяснения своего приезда, были лишь предлогом, что настоящей причиной ее путешествия была надежда, что ее вызовут на главную квартиру. Но ее не вызывают туда. И она возвращается в Париж, где, по-видимому, начинает бывать в свете чаще прежнего. Мы думаем так не потому, что она после настоятельных приглашений Жозефины едет в Мальмезон со своим сыном, которого императрица засыпает игрушками и подарками, а потому, что она делает себе в это время костюмы, которые могли предназначаться только для посещений императорского двора. Таковы два торжественных наряда В 1813 году черное бархатное платье с отделкой из тюля, расшитого чистым золотом, и платье из белого тюля и ток, украшенный перьями. Хотя она и прежде одевалась очень изящно и на свои бальные платья расходовала у одного только Леруа три тысячи франков полгода, но придворных костюмов у нее до сих пор не было. В туалетах своих она по-прежнему предпочитает белое или вообще блеклая тона несколько траурного характера. У нее есть платье из лилового левантина, платье из белого тюля с тремя ветками акации, из белого тюля с полуосыпавшимися и мятыми розами, или это белое с голубым Польские цвета, например, платье из тафты с белыми и голубыми отливами, из голубого тюля, отделанное вереском и белыми маргаритками. Для того, чтобы Наполеон помнил о ней, ей нет нужды появляться при дворе. Доказательством может служить письмо, написанное Наполеоном в Нажане 8 февраля 1814 года среди тяжких тревог войны. Боясь, чтобы Мюрат не конфисковал его первый дар, он поручил своему главному казначею, господину Делябульеру, учредить новый майорат с рентой в пятьдесят тысяч ливров на имя молодого графа Валевского, в случае смерти которого мать его наследовала бы ему. Его беспокоит мысль, что не все формальности выполнены что акции каналов, дающие ренту в 30 тысяч фунтов, не превращены еще в недвижимость, что другие 20 тысяч франков еще не вписаны в большую книгу, и он собственноручно пишет ля Бульеру. Я получил ваше письмо относительно молодого Валевского. Представляю вам полную свободу действий. Делайте, что следует, но делайте немедленно. Меня прежде всего интересует ребенок, а мать потом, Н Нажан, 8 февраля. Обо всем этом она ничего не знает, ибо не было на свете другой такой бескорыстной души, как ее. В последние дни, когда император всеми покинутый искал у смерти убежище, в котором ему отказала судьба, она приезжает в Фонтенбло, И целую ночь ждет в передней, не позовет ли он ее к себе. Он же, поглощенный своими мыслями, обессиленный только что перенесенными физическими страданиями, справляется о ней только через час после ее отъезда. «Бедная женщина», — говорит он, — «она будет думать, что ее забыли». Она ему пишет, и он собственноручно отвечает ей. «Мария, я получил ваше письмо от пятнадцатого». Чувства, которые одушевляют вас, глубоко трогают меня. Они достойны вашей прекрасной души и вашего доброго сердца. Если, устроив свои дела, вы отправитесь на воды, в люк или пизу, я с большим удовольствием повидаю вас, как и вашего сына, по отношению к которому мои чувства всегда станутся неизменными. Будьте здоровы, не огорчайтесь». Вспоминайте обо мне с любовью и никогда не сомневайтесь во мне. Н. 16 апреля В августе она находится во Флоренции. Она намеревается ехать на корабле в Неаполь, осмотреть владения, принадлежащие ее сыну, и просит Мюрата сохранить их за ним. Она обращается к императору с просьбой принять ее, и в конце месяца в сопровождении сына, сестры, брата полковника Лачинского, высаживается на острове Эльба и проводит один только день около императора в Эрмитаже «Мадона де Маргиана. В 1815 году Узнав о возвращении Наполеона в Париж, она спешит приехать, и среди женщин, преданность которых пережила величие императора, и которые чаще всех бывают в Елисейском дворце и в Мальмезоне, ее надо назвать первой. Но после отъезда Наполеона на святую Елену она сочла себя свободной. Господин Валевский умер в 1814 году, и она в 1816 году вышла замуж за кузена императора генерала графа де Арнана, отстанова полковника гвардейской кавалерии, одного из самых блестящих и храбрых офицеров Великой армии. Бракосочетание происходило в Льеже, куда графу пришлось бежать после второго возвращения Бурбонов. Этот брак очень огорчил пленника святой Елены. Император, рассказывает один из его товарищей, всегда сохранял чрезвычайно нежные чувства к госпоже Валевской, и не в его характере было позволять тем, кого он любил, любить что-нибудь кроме него. Впрочем, бедной женщине так и не пришлось пожить счастливой жизнью. 9 июня 1817 года она родит в Льеже, возвращается в Париж, куда разрешено вернуться ее мужу, и вскоре после приезда, 15 декабря 1817 года, умирает в своем отеле на улице Виктуар. Что касается ее сына о котором император сказал в своем завещании «Я желаю, чтобы Александр Валевский был привлечен на военную службу во Франции», то он сделал блестящую карьеру. Его жизнь солдата, писателя, дипломата и государственного человека слишком тесно переплетена с современной нам историей, чтобы было необходимо распространяться о ней и считать ее оценку своевременной.